222. Сыну указ. Силы собрать для отражения новых уловок и ухищрений тьмы. Зоркость усилить и окружиться одиночеством. Как же бороться? Все так же, со мною держась нераздельно, во мне пребывая. Когда же конец, когда день мой наступит? Пока же будь к бою готов. и силы в борьбе умножая, и выжигая новой силы с той скалы крепче до дня моего. День мой настанет. Нет ничего в этом мире, что может день мой сужденной земле от земли отделить и решить ее света. В сознании близости моей постоянной надо стремиться прибыть в ожидании часа. Это указ для неотложного, ярого применения в жизни текущей. Когда в постоянно осознаваемом луче не дотянутся темные руки, хотя и толпятся кругом те, кто их тянет. Указ для защиты дается себя от нестой тьмы. Надо уплотнить и выкрестализовать мыслеобраз себя в луче пребывающего и видеть себя в нем, как в одежде обычной, сделав его одежду и дня. Но эта одежда несменна ни ночью, ни днем. Защита — круг, очерченный лучом. Луч мой замкнут твоим микрокосмом, ибо послан в него. Дальше тебя идут лучи, уже твои, самые исходящие, моим лучом порожденные. Ты силен, непобедим и служишь устоем дел наших, когда нераздельно со мною. Без нас ты ничто, и без мощи моей не можешь творить ничего. Мы за тобою, ты нами и силен не уязвим для тьмы. Я хочу указать вам путь этот ближайший. Первое — полное отсутствие беспокойства за будущее. Второе — терпение. Третье — доверие. Четвертое — ожидание, зовы и готовность к нему. Пятое — необычность идущей кармы.